Глава 66. Деревенским жителям накрыли столы во дворе замка, а все остальные гости расселись в большом зале Макколкхуна. Наконец-то я увидела Айлен и Кайдена, которые держались рядом, но было видно, что кузен графа, мягко говоря, не благоволит молодой супруге. Девушка же держалась с достоинством, несмотря на любопытные взгляды, которые бросали на них со всех сторон. Всем было интересно, что же происходит в семье, образовавшейся таким скандальным образом. Я решила, что обязательно улучшу минутку и поговорю с Айлин. Возможно, ей нужна какая-то помощь. Ренал Фларнах тоже был здесь. Он выглядел спокойным, даже немного отчужденным, но поздравил нас одним из первых. В зале было ужасно шумно, играла музыка, слуги гремели посуды, отовсюду слышался смех и громкие разговоры. Я отыскала глазами тетушек. Они раскланивались с каждым встречным, натянуто улыбались, и я поняла, что они принимают поздравления. Теперь сестры из Гелбрейт были не просто ведьмами, а родственницами графа. Наконец тетушки добрались до своих мест по левую сторону от меня, и Майри прошептала. «Меня тошнит от их вежливости. Как же меняются в своем отношении люди, стоит кому-то подняться на пару ступеней выше». Это отношение также стремительно меняется в другую сторону, стоит кому-то опуститься на пару ступеней ниже. Тон то ей ответила и Дана. От всех собравшихся здесь так и несет двуличием. «Белла, как ты себя чувствуешь?» Майри заглянула мне в глаза. «С тобой точно все в порядке?» «Да, со мной все в порядке», — шепнула я ей в ответ. «Не волнуйтесь и развлекайтесь». «Ох, не знаю». «Не очень-то мне хочется радоваться», — вздохнула Эдана, разглядывая пьющих и жующих гостей. Все это точно не к добру». «Хватит», — шикнула на нее сестра. «Ты каркаешь, словно твой Леонард. Накличешь беду. Давай лучше выпьем вина». «С этим я полностью согласна». Эдана взяла кубок и громко сказала. «За наших молодых! Пусть ваш союз продлится как можно дольше, а от него родится много детишек». «Счастье! Счастье молодым!» — раздалось со всех сторон. «За молодых!» Мы с графом встали, держа кубки, а из угла, где сидели музыканты, сначала раздалась красивая музыка, а потом полилась песня. «Белый — это цвет волос моей настоящей любви. Её губы такие прекрасные, как роза. У нее самое милое лицо и самые нежные объятия. Я люблю землю, на которой она стоит. Я люблю свою любовь, и она хорошо знает, что я люблю землю, по которой она идет, и как бы я хотел, чтобы настал день, когда мы с ней сможем стать единым целым». На середину начали выходить танцующие, и вскоре каждая девушка отплясывала со счастливым лицом. Где еще можно так повеселиться, как не на свадьбе? Среди танцующих я заметила Гвен, которой удивительно шло зеленое платье со светлыми вставками на рукавах, Ее густые волосы, перехваченные лентой, подпрыгивали в такт движением, красиво рассыпаясь на волнистые пряди. В открытых дверях показался Ренолф и направился к столу, лавируя между танцующими. В этот момент Гвен неловко крутанулась на каблуках и, громко вскрикнув, начала падать прямо ему под ноги. Мы с графом в изумлении наблюдали, как девушка цепляется за штаны северного волка, стараясь удержаться, а они, не выдержав такого напора, медленно ползут вниз. Черт, леди!» — зарычал он, вовремя подхватив штаны. «Вы выбрали не то место для соблазнения». «Вы бы покрепче затягивали ремень на штанах, чтобы они не падали перед каждой девицей», — огрызнулась Гвен, и ее слова прозвучали уже в полной тишине. Потом раздался громовой хохот с перекошенным от ярости лицом рэнол схватил девушку под мышки и резко поставил на ноги он что то сказал ей отчего гвен вспыхнула а потом быстро пошел к своему месту за столом среди толпы появился Лэрд огилви отец гвен дернул ее за руку и тоже поволок к столу вот так дела торнтон тоже смеялся так что у него на глазах выступили слезы леди гвен оказалась о странный язык Повеселила девица. Он повернулся к другу и крикнул. «Эй, Реналф! Если леди Гвен успела увидеть что-то ниже твоих бедер, то тебе придется жениться на ней!» Гости снова принялись смеяться. А я подумала, что зря Торнтон дразнит Реналфа. Мужчина был зол и вполне мог вспыхнуть. Но, к моему удивлению, Ларнах тоже громко рассмеялся. Если она каждый день станет так встречать меня дома, то я готов предложить ей руку, сердце и...» Последнее слово утонуло во взрыве хохота, а я покачала головой. «Ну и похабники». Мой взгляд устремился к Гвен. Лэрд Огилви отчитывал ее с трясущимися щеками, а девушка сидела, опустив голову. Леди Огилви находилась в предобморочном состоянии и обмахивалась платочком, закатывая глаза. «Король!» «Прибыл король!» — раздались взволнованные крики. «Его величество собственной персоной!» В зал широким шагом вошел Яков, а за ним слуги тащили сундуки с подарками. Гости принялись расшаркиваться перед ним, мужчины кланялись, а женщины приседали в таких глубоких реверансах, что их юбки лежали прямо под его ногами. Мы с графом поднялись, и король громко сказал, подойдя к столу. «Как мне нравится то, что я вижу!» «Чудесное разрешение всех споров. Поздравляю, милорд. Леди, вы сделали правильный выбор». Мы поблагодарили его за поздравление, и Торнтон усадил его на место хозяина замка, сдвинув немного в сторону наше кресло. Яков находился в хорошем расположении духа. Это было видно по его широкой улыбке, которой он одаривал всех подряд. Ее величество не смогла приехать?» — спросил граф. «Надеюсь, с ней все в порядке?» Она на сносях. «Не заботясь о приличиях», — ответил Яков. «Скоро королева родит мне наследника. Но если это будет девочка, я перееду свою жену каретой». Заметив мой шокированный взгляд, Яков принялся хохотать. «Дитя мое, я пошутил. Не принимайте все так близко к сердцу. Я люблю свою английскую розу». «Ваше Величество, прошу вас выслушать меня». Раздался внезапно чей-то голос, и, подняв голову, я увидела Кайдена. «Что случилось, Лэрт? Яков удивленно возрился на его бледное нервное лицо. «Да вы не в себе». «Прошу у вас разрешения расторгнуть брак, заключенный обманным способом», прошипел кузен графа, стрельнув в меня злым взглядом. «Обманным способом?» Брови короля выгнулись домиком. «Это очень любопытно». Расскажите мне все. Пока Кайден объяснял королю суть проблемы, я посмотрела на Айлен. Девушка застыла, словно мраморная статуя, лишь ее горящий взгляд был прикован к беседующим мужчинам. «О, боже, бедная, бедная малышка». Кайден замолчал в ожидании, глядя на Якова, а тот вдруг поднял на него глаза, в которых сгустилась тьма. «Лэрд Кайден Макколкохун?» Ваше прошение отклонено. Если Господь так решил, то так тому и быть. Вы обещистили девушку? Нет, я и пальцем к ней не прикоснулся. В глазах кузана загорелась надежда: Если она не девица, то я в этом точно не замешан. Вот мое повеление. Король стукнул кулаком по столу и кубок с вином упал на пол. Я желаю, чтобы этот брак был консумирован в течение трех дней. Вам понятно, Лэрт? Кайден побледнел еще сильнее. Вам понятно, Лэрт! Голос Якова прозвучал угрожающе. Все мои подданные должны уважать семейные ценности, и ваше поведение неуместно. Как юнец, ей-богу! Да, Ваше Величество, Кузен поклонился и сжав кулаки пошел прочь я вас всех заставлю жениться раздраженно рявкнул яков ваш король счастлив в браке и хочет того же для вас выпьем же за семейное счастье